Глава 30. Паром мерно раскачивался из стороны в сторону. Позади слышалось тяжёлое дыхание гребцов. Вонна оказались настолько напуганы, что не могли спокойно перевести дух, даже когда лодки были у причала. Я стоял у края парома и держался за борт. Молча подошла Сарата и положила руку на мою ладонь. Слегка удивившись, перевёл на неё вопросительный взгляд. Женщина улыбнулась и посмотрела на мутную воду. «Всё не так, как ты хотел?» — участливо спросила она. «Если б всё было так, как я хотел, то в этом походе не было бы смысла. Наши желания часто не сходятся с реальностью. Можно сказать, постоянно». «Примерно так», — кивнула Сарата и взглянула на меня. «Как прошло прощение с Асэми?» «А при чём здесь это?» — нахмурился я. Говорить о своих друзьях не имел желания. «Кого вы хотите обмануть, Итасан?» — она усмехнулась. «Полудемона? Я ведь чувствую ваши эмоции, да и мысли мне подвластны». «Будь добра, не копайся в них больше». «Как скажете». Женщина потупила взор. «Простите, если мои разговоры вам неприятны. Я просто хотела убедиться, что с вами всё в порядке, ведь после ночи скицуны». «Ты это знаешь?» «Конечно». Она игриво прикусила нижнюю губу. «Вы ведь сами заметили, что за вами наблюдала Ханека. Поэтому все в курсе, как именно вы провели досуг». К тому же она сказала, что вы мастер своего дела. «Даже слушать не желаю, что она ещё сказала», — отмахнулся я. «Когда вернёмся, то с ней будет серьёзный разговор». «Наверное, она этого и добивается», — хихикнула Сарата. «Ханака всегда добивается своего». «Так же, как с Ильей». «А при чём здесь она?» «Говорят, что первая жена Усао погибла из-за Ханака». «Глупости. Она бы никогда не причинила девушке боль. Они были словно сёстры». Да, Ханака давно хотела заполучить такого мужа, как Усао. Она ведь была дочерью купца и имела для этого все шансы, но он выбрал чужеземку без рода и племени. Но после первых дней злости Ханака успокоилась и полюбила Илию как родную, помогала ей во всём. Секунду. Но если Ханака дочь купца, то как она постоянно была рядом с девушкой? Усао взял её в качестве невесты, забрал к себе ещё до того, как уехал на материк. а вернулся уже с законной женой. Сами понимаете, статус невесты ничего не давал Ханако, и её недовольство тоже объяснимо. Но потом они каким-то чудом сдружились. «Ты об этом знаешь со слов подруги?» «Да», — кивнула рогатая женщина. «Но не подумайте, что я настолько глупа и верю всему, что мне говорят. Даже с браслетом, блокирующим магию, мне удавалось чувствовать настроение и эмоции других ванов. И когда Ханако говорила о былии, Я поняла, что она не лжёт. Допустим, и вноул я. И всё же эта история кажется мне тёмной. Слишком много недосказанностей и слухов. Боюсь, что ответов мы уже не узнаем, вздохнула Сарата. Однако вы так и не ответили, как прошло прощание. Вы ведь были у Кицунэ первым, а это для них много значит. Первый паренью всех девушек важен, разве не так? Верно, согласилась она. Однако для лисичек всё несколько иначе. И что же? Они привязываются к партнёру. Кицуне всегда же вот парами со своими единственными любовниками, изменять у них не в части, да и не могут. Чувства и разум у них устроены иначе. Я прикрыл глаза. Чёрт, только этого не хватало. И почему я постоянно влезаю во всякие неприятности? То есть теперь я просто обязан быть с ней? Это грубый пример, хмыкнула женщина и чуть сжала мою ладонь. Она уже не маленькая девочка и знала, на что шла. Так что вам не о чем беспокоиться. Ну да, конечно же. А совесть я куда дену? Засуну в сумку, как и бакет Зори? Вряд ли такое получится. Теперь понятно, почему Асэми так себя вела. Но что мне делать? «Вы уже уезжаете?» — спросила лисичка, когда я подошёл к ней. «Пора», — просто ответил я. Несколько телег с натянутым пологом вместили в себя притихшую детвору. Я заглянул в одну из них и встретился с десятком любопытных взглядов. Маленькие ушастые наско с интересом смотрели на меня. Некоторые из них даже улыбались. "Ито-сан", воскликнул один из мальчишек, вскинув ручку. "Вы тоже с нами поедете?" "Прости, но нет", покачал головой. "Надо кое-что уладить". "Вы будете сражаться с монстрами?" пискнула девчушка, сидевшая почти у самого края. "Надеюсь, что нет". "Но ведь именно так и поступает настоящий герой". Охранник заголосил мальчишка и подскочил на месте, взмахнув рукой, будто сжимал меч. Убивать чудовищ и спасать невинных? Чудовища появляются не просто так, ответил я с лёгкой улыбкой. За каждым из них кто-то или что-то стоит. И лишь найдя первопричину, можно по-настоящему одолеть монстров. "Но ведь у вас есть меч богов", подал робкий голос ещё один неко. "Нам рассказывали, что с его помощью вы убили даже крыс-оборотней и их предводителя злого колдуна". Я покосился на Асэме, та смущенно отвела взор. Было дело, не стал спорить я. Однако пришлось изрядно повозиться, прежде чем все решилось. Это долгая история. Давайте я расскажу вам ее в другое время и в другом месте. «Нас отвезут домой?», – вновь пропищала малышка. «Вас отвезут ко мне домой. Там вы познакомитесь с такими же детишками, как и вы, и уже все вместе мы найдем ваших родителей». На глазах девочки навернулись слезы. И та, прикрыв лицо руками, тихо заплакала. В ту же секунду рядом оказалась Асэми и принялась успокаивать её. Мне оставалось лишь отойти и не мешаться, махнув ребятишкам на прощание рукой. «Итоссан», — ко мне подошла Аки с серьёзным видом, — «я должна ехать с вами. Ведь именно для этого Рангику меня и послала сюда». «Она послала тебя, чтобы ты помогала Асэми и детям», — ответил я. «Именно сейчас вы этим и занимаетесь. Большего от вас не имею права просить». «Но это не честно», — воспротивилась та. «Я должна отправиться с вами, чтобы помогать». «Не думай, что твоя помощь потребуется парню с мечом Фуцунуси». Хотел сказать это более мягко, но вышло не особо. «Я всегда возвращаюсь. А вот за детьми нужен присмотр. Что будет, если на вас нападут? Или же ты сможешь поддерживать силы воинов?» Казалось, что Аки не собирается сдаваться. Вот только последний довод оказался убедительным. К нам подошла Асэми и приобняла подругу за плечи. Иди поболтай с малышами, они ждут, произнесла Кицунэ. Так и вздохнула и, сделав пару шагов к Телеги, резко развернулась и повисла у меня на шее. Простите, Тасан, быстро зашептала Наоха. Я ругала вас за смерть отца, но понимаю, что вы не виноваты. Простите, я просто хочу быть похожей на него и помогать вам. Быть похожей на Изуде, похвально, хотя многие его поступки нельзя назвать достойными, но он даже не знал, что делает, работал на Сидзаки только ради дочери. «И за это я его уважал». «Ты будешь лучше», — тихо ответил я, обнимая девочку. «На небесах он будет гордиться тобой». По щеке Аки сбежала одинокая слезинка, но девчушка быстро смахнула её и направилась к детворе. Я же остался один на один с ночной любовницей. О Сэме я хотел спросить. «Не надо, Цукико», — улыбнулась та, хотя и чувствовал, насколько она напряжена. «Нам было хорошо вместе, и мне не нужны никакие оправдания». что будет дальше, никто не знает. Можем поговорить об этом, когда вернёшься, конечно, если захочешь. Я поджал губы. В чём-то она точно права. Сейчас перед нами более насущные вопросы истребить монстров в острогах. Хорошо, наконец произнёс я. Я обязательно вернусь. Другого ответа я и не ожидала. Воспоминания об этом разговоре были настолько свежи, будто Асимь только что стояла рядом. Однако я знал, что сейчас она и остальные во главе с так и не запомнил имя своего солдата, и всё же ему я доверял больше, чем Воэнам Ватанабы, даже Рико, который поехал с ними, едут к большому каналу. Навряд ли там вновь появятся инугами, всё же мы на паромах перетянули всё внимание на себя. К тому же у моста на границе наших земель уже должен быть отряд. Не зря ведь я послал Воэнов к поместью Ита. Внезапно в нос ударила жуткая вонь. Я скривился и посмотрел на остальных. Вана спрятали лица руками, лишь бы не чувствовать этого запаха. Сара-то так вообще казалась готова выплеснуть в воду канала всё содержимое желудка. Ужас, простонала женщина, прикрывшись рукавом. Во всех смыслах. Тебе плохо? Справлюсь, ответила та. Сталкивалась с подобным, потому так и говорю. Ты ведь знаешь, что это за вонь? Конечно, я знал. Так может, смердить только тухлятина или что, скорее всего, в нашем случае мертвецы? И моя догадка подтвердилась. Мы подплывали к очередному пирсу, а на берегу то и дело замечали трупы Иванов. Полоз гнившие и разлагающиеся. Жуткое зрелище и тошнотворная атмосфера. И вот один из солдат не выдержал, свесился с борта и не с самыми приятными звуками. Следом за ним сдалась ещё пара. Обернувшись, увидел, что на других паромах происходит то же самое. Увы, но знаменитые воины Ватанабе оказались простыми Иванами. И это, честно говоря, мне больше импонировало, чем солдаты с железной волей и слепо выполняющие приказ. «О боги!» — рядом с нами оказался Сэнго. «Мне это не кажется?» «Нет», — я покачал головой. «Берег усеян трупами, так что лучше не мучить наших грибцов, пока они ещё способны работать». «Знаю, но и вплавь мы добираться не можем», — процедил тот сквозь зубы. После чего повернулся и, вскинув левую руку, правой прикрывал лицо, закричал. Причалить к берегу сходим здесь, гребцам после отплыть на 10 дюймов вверх по течению и остановиться там. Наверное, в тот момент все вздохнули с облегчением, так как никому не хотелось забираться в самую гущу трупов, а именно она ведь днёлась на пристань, к которой мы двигались. Верное решение, кивнул я парню, но тот ничего не ответил. Нам удалось выгрузиться у небольшой заводи на песчаный берег. Конечно, гордые воины Ватанабы не собирались принимать мою помощь. Из-за этого им пришлось промочить сапоги. Я же в обнимку с Сарата легко перескочил прямо на песок. Когда солдаты выгрузились с первого парома, то гребцам пришлось чуть проплыть вперёд, чтобы вторая лодка пристала здесь же. То же самое провернули и с третьей. Войны откуда-то достали широкие платки и обвязали им лица. Видимо, так у них заведено быть готовыми ко всему. Вот только морально солдаты дали слабину. Впрочем, их можно понять. Горы разлагающихся трупов не каждый день увидишь. У Сара-то тоже оказался платок, что меня несколько удивило. Почему сразу не надела? Женщина, взглянув на меня, протянула второй, плотный и чёрный, как сама тьма. «Это входит в обмундирование воинов в Атанабе», — пояснила та. «У пустынных земель иногда бывают песчаные бури, поэтому мы готовы к защите лица». «Благодарю», — кивнул я, повязав платок. «Надеюсь, более жутких сюрпризов эта деревушка нам больше не выкинет». но уже через час я пожалел о своих словах